Ахай. Примечание. Кришнамурти теперь выехал на десять дней в долину Ахай, и в данной записи описана именно эта долина. Восьмое апреля 1975. В этой части света не бывает много дождей. Осадки составляют от пятнадцати до двадцати дюймов в год, и эти дожди встречаются с великой радостью, так как в остальное время года их не бывает. На горах лежит снег, а летом и осенью они стоят обнаженные, выжженные солнцем, каменистые и неприступные. Только весной они смягчаются и становятся приветливыми. Там раньше водились медведи, олени, рысья, перепела, встречались и гремучие змеи. Но теперь они исчезают. Страшный человек вторгается в их владения. Недавно прошли дожди, и долина стала зеленой. Апельсиновые деревья покрылись плодами и цветами. Это прекрасная долина, тихая, вдали от деревни. И ты слышал воркавание голубя. Воздух постепенно насыщался ароматом апельсиновых цветов, и за несколько теплых, безветренных дней этот аромат заполнил бы всю долину. Эту долину со всех сторон окружали холмы и горы, за холмами было море, а за горами пустыня. Летом бывала невыносимая жара, но здесь, вдали от сводящей сума толпы и городов, всегда пребывала красота. А ночью приходила необычайная тишина, щедрая и всепроникающая. Культивируемая медитация — это кощунство по отношению к красоте, а каждый листочек и каждая ветка говорили о радости красоты, и высокий темный кипарис хранил ее в своем безмолвии. ее струяла потоком и старое искривленное перцовое дерево. Вы не можете, не должны призывать радость, если вы это делаете, то радость становится наслаждением. Наслаждение – это движение мысли, и мысль не должна, никоим образом не может культивировать радость, а если она устремляется к тому, что было радостным, то это всего лишь воспоминание, нечто мертвое. Красота никогда не опутывает временем. Она полностью свободна от времени, а потому и от культуры. Она существует, когда нет личности. Личность создана временем, движение мысли известным словом. В отказе от «я», от личности, в этом абсолютном внимании заключена суть красоты. Освобождение от личности не является рассчитанным действием желания воли. Воля указывает направление – и поэтому представляет собой силу сопротивления, разделения и тем самым порождает конфликт, прекращение личности, нееволюция самопознания. Это происходит вообще без включения фактора времени. Не существует пути или средства ее прекратить. Абсолютное внутреннее недействие есть позитивное внимание красоты. Вы развили широкую сеть взаимосвязанных видов деятельности, в которой сами запутались, и ваш ум, будучи ею обусловленным, в своей внутренней деятельности проявляет себя подобным же образом. Достижение становится тогда наиболее важным, а в бешеной погоне за этим достижением все еще виден остов личности. Потому вы исследуете вашему гуру, вашему спасителю, вашим верованиям и идеалам. Вера занимает место прозрения, осознания. Нет никакой необходимости в молитве, в ритуалах, когда отсутствует я. Вы заполняете пустоты этого острова знанием, образами, бессмысленной деятельностью и таким образом поддерживаете в нем видимость жизни. В тихом спокойствии ума приходит то, что является вечной красотой. Приходит незванно, непрошенно, без шума узнавания.